Глава девятнадцатая Прошло двое или трое суток. Можно сказать, они проплыли мимо. Так все было тихо, приятно, спокойно. Мы проводили время вот этаким манером. В этих местах река была огромной ширины, миль на полторы. Мы плыли по ночам, а днем, пережидали. Чуть кончится ночь, мы приставали к берегу и привязывали плод, чаще всего за каким-нибудь островком. Потом, нарезав веток, прикрывали его получше. Удочки спускались сами прыгали в воду и купались, чтобы немного освежиться. Потом лежали в мелкой воде у берега и смотрели, как расцветает. Ни звука нигде, кругом тишина, весь свет спит. Только лягушки где-то проквакают, тоже сосна. Сперва, если глядеть через воду, затемнеет полоса. Это лиса на другом берегу, а больше ничего не разберешь. Потом появляется на небе пятно белесоватое. Оно расплывается, тает. Река тоже светлеет вдали, из черной становится серая. Черные пятнышки движутся мимо. Бог знает где. Это барки проходят и другие суда. Длинные черные полоски — это плоты. Весло проскрипит или долетят голоса. В такой такое тишине они долетают издалека. Что-то черкнет на воде. И знаешь по виду, что это большая коряга застряла на быстром месте и режет течение острым концом. Туман свивается в клубы. Восток олеет и бросает на реку отблеск. На другом берегу самой опушки леса чернеет домик, четко и ясно на розовом фоне. Рядом дрова сложены целой стеной. Жульки клали. Прорехи такие, что, кажется, медведь пролезет. Ветерок поднимается, утренний, свежий, и обивает нас тихо с ног до головы, душистый такой. От него веет цветами и травами, а иной раз напротив по берегу валяются остатки от рыбной уборки, и пахнет протухлым. И вот день настает, солнце сияет и смеется. и птицы поют. При утреннем солнце легкий дымок совсем не заметен. Мы снимаем рыбу с крючков и готовим себе завтрак. Потом поедим и глядим себе на пустынную реку. Лень такая нападет, и сам не заметишь, как задремлешь. Откроешь глаза, и вот проход ползет мимо и вдыхает клубы пара, бог знает, где у другого берега. Ничего на нем не видно. Едва разберешь винтовой на или колесный. Потом час целый пройдет, никого не видать в пустыне только. Затем плод протянется медленно-медленно, и на плоту человек бревно тешит топором. На плотах это часто бывает. Сверкнет топор и опустится. А стук еще не слышно. Топор поднимается снова, и уж когда он выше головы человека, тогда долетает тук. Да так явственно. Вот сколько времени звук доходил через воду. Так мы и день проведем, Слоняемся по берегу, глядим на спокойную реку. Раз был густой туман. На всех плотах и судах, которыми мы шли, били в кастрюли и сковороды, чтобы проход не наехал. Иной плот или барка проходили близенько, и мы могли слышать, как люди говорят, ругаются, смеются. Каждое слово слышно ясно. А ничего не видели. Даже жутко становилось, словно духи проходят мимо по воздуху. Джим это уверял, что это, наверное, духи. А я говорю, духи не станут так говорить. Распроклятый туман. Ночь настанет, и мы тотчас выезжаем. Выведем плот на середину и пустим по течению. А сами трубки закурим, свесим ноги в воды и болтаем всякую всячину. Мы все время ходили голые днем и ночью, если комары не донимали. Родители бака шили мне новое платье, да оно было нарядное, и я его отложил в сторону. Иной раз мы бывали совсем одни на целой реке. Плывешь, плывешь никто не попадается. мне от берега и острова. Порой мелькьет огонек в одинокой хибарке. Или на самой воде как искра загорится значит, плот или барка. Песня долетит или скрипка, или свист. Хорошо жить на плоту. Небо над нами было усыпано звездами, а мы лежали на спине и глядели на них. Решали, откуда они. Сделаны кем или сами как-нибудь явились. Джим так полагал, что сделано, а я говорю, сами явились. Очень уж много, слишком долго их делать. А Джим говорит, может, Луна их снесла, как яички. Мне это показалось похоже на правду, и я спорить не стал. Самому доводилось видеть, как лягушки, на лож яичек, пожалуй, не меньше. Мы особенно любили караулить падающие звезды, И на это еще и прочеркнёт — Джим говорит, что, может, это протохлые яйца, потому их выбросили вон из гнезда. Раз или два за ночь, наверное, пройдет пароход и выбросит из труб целый сноб искр. Они посыплются на реку ярким дождем, словно живые. Потом пароход завернёт за угол, огни закроются, и шум смолкнет, и опять станет тихо. Только волны дойдут от него уже много спустя, и плод закачается. Потом снова на долгое время никто не плеснет на реке. Разве лягушки заквакают в прибрежных камышах? После полуночи все люди на берегу укладываются спать. И часа на два или на три берега становились черные. Не видно было ни огонька в домешках. Эти огни служили нам место часов. Первый покажется, и значит, уже утро подходит. Мы поспешим найти приют для плота и причалить к берегу. В одно утро на рассвете я увидел чей-то челнок. Сел и переехал на нем через речной рукав, ярдов двести, не больше. а потом погрёб по маленькой речке на полмили вглубь. Она обросла кипарисами, и я хотел поискать ягод под их сухими корнями. Когда я доехал до полянки, откуда спускалась дорожка для скота, вдруг показались два человека и со всех ног побежали по дорожке вниз. Ну, думаю, теперь мы пропали. Кто бы за кем ни бежал, а мне-то уж кажется, значит, за мной или за Джимом. Я хотел удирать, они добежали до берега, кричат и просят. спасить нас!» — говорят. «Мы ничего худого сделали, а люди напали на нас. Скачут за нами верхом и с собаками». Они хотели вскочить в челнок, да я отговорил. «Не делайте так! еще не слыхать ни лошадей, ни собак! Вам хватит времени кустами пробежать немножко? По речке вверх. Потом войдите в воду и вброд подходите к челноку. Собаки собьются со следа». Они так и сделали, и влезли в челнок. Я тотчас погреб нашей стоянке. Минут через пять или десять шум поднялся, люди кричат, собаки лают. Мы их, однако, не видели, а только слышали, как они спустились к речке. Там они задержались и искали в кустах, а мы уезжали дальше и дальше, и крики слабели. Когда мы пересели на плот и выехали на реку, все стихло. Мы проехали смели и снова пристали к островку, густых тополях. Один из этих людей был старик лет семидесяти, если не больше. Голова плешевая, борода седая, лопатой. На нем была широкая продавленная шляпа, Синяя вязаная рубаха залоснилась от сала, рваные штаны изнанки, заправленные в сапоги и потяжки ручного вязания. Вернее сказать, только одна потяжка. На руке у него болтался старый сюртук, тоже изнанки, с длинными полами и гладкими медными пуговицами. Другой был лет тридцати, одет тоже не лучше. У обоих были большие потертые ковровые мешки. После завтрака мы прилегли отдохнуть. Начался разговор, и тут оказалось, что они даже не знают друг друга. «На вас из-за чего напали?» — спросил Плешива и другого молодого. «Да видите, я продавал лекарства, чтобы винный камень сводить зубов. Оно и вправду сводило камень, да заодно и эмаль. Мне бы надо днем раньше удрать». А я задержался и только собрался в поход, наткнулся на вас. А вы говорите «погони за мною и просите помочь вам». Я вам ответил, что и со мной не все ладно, и лучше нам вместе убежать. Вот и вся штука. А с вами что было?» а я вот с неделю времени устраивал здесь духовные беседы о трезвости. Женщины-то все от мала до велика в рот не глядели. Уж так я на пьяниц ополчился, я вам скажу. Каждый вечер собирал 5, а то шесть долларов. По 10 центов за вход. Дети и негры бесплатно. Дело-то ширилось. Вдруг слух прошел, не знаю откуда в прошлый вечер, будто бы я и сам молку не прочу резать. Негр один меня разбудил нынче поутру. Люди, — говорят, — собираются без шума, а будут верхами и собаками, приедут, мол, к завтраку и выведут меня и дадут мне ходу вперед на полчаса времени, а потом будут гнать и ловить, как зайца. И если поймают, то, как водится, вымжут дёгтем, вывалиют в перьях и будут возить верхом на шесте. Ну, я и не стал дожидаться завтрака. Весь аппетит пропал. «А что, дядя?» — говорит другой помоложе. «Мы, пожалуй, могли бы сойтись, как вы полагаете». Что ж, я не прочь. Вы чем занимаетесь больше? Я наборщик по ремеслу. Лекарствами тоже торгую. Актером бывал, трагиком, знаете, занимаюсь животным магнетизмом и гаданием. Даю в школах уроки географии и пения. Лекцию могу прочитать. Одним словом, мастер на всякую штуку. Что не попало, лишь бы горбом не работать. А у вас какие дела? Я занимался лечением в разное время. Лечу наложением рук от рака, пролечая других болезней. «Умею предсказывать счастье, если кто под руками есть, чтобы выведать прежде, что требуется. Проповеди мое дело, еще бесед духовная, вся миссионерская часть». Оба помолчали с минуту, а потом молодой и вздохнул, и так протяжно. «Ох! Чего это вы охаете?» — говорит Плешивый. «Когда подумаешь, что я дожил до этой жизни, попал в такую компанию, и он стал утирать глаза какой-то тряпкой. Чтоб тебя, черти, взяли!» Крикнул плешивый и запальчиво. «Чем тебе наша компания? Непонус пришлась!» «Я ее не хулю. Да лучше и не стою. Кто меня довел до этого стыда? Разве другие? Сам себя довел. Я вас не виню, господа, напротив. Никого не виню. Сам виноват. Пускай судьба карает, как хочет. Знаю одно. Дождусь я могила. Пусть делают со мной что им угодно. Отнимут друзей и богатство, и все. Могилы не отнимут. Будет конец, я лягу и забуду. и разбитое сердце мое узнает покой». Он еще раз утер глаза тряпкой. «Провались ты и с сердцем разбитым», — сказал Плешивый. «Чего ты нам поднос какое-то сердце? Какого чёрта? Я знаю, господа, я не о вас говорю, я сам упал так низко, по заслугам страдаю, я не ропщу». «Откуда ты упал? С чего ты упал?» «Ах, да вы не поверите, люди не верят, пусть. Бог им судья». Тайна моего рождения. Что, тайна рождения? Ты говоришь. Друзья, сказал молодой торжественным тоном. Я вам открою все. Вижу, что вам можно довериться. По всем правам, я герцог. Джим глаза вытрясил. Да и я за ним. Плешивый только сказал. Ну вот еще. Сущая правда, мой прадед старший сын герцога Бриджуэлларского бежал в Америку в конце прошлого века. Затем, чтобы дышать чистым воздухом свободы. Здесь он женился и скоро умер, оставив сына. Его собственный отец умер около того же времени, а второй сын герцога захватил и титул, и земли. Настоящий наследник остался в неизвестности. Я — потомок этого ребенка. По праву рождения я — герцог Бриджутерский. И вот я перед вами, забытый, брошенный, лишённый высокого места, гонимый людьми, презираемый светом с разбитым сердцем в низком кругу межбродяг, на каком-то плату. Джим жалел его очень. Тоже и я. Мы пытались его утешить, да он говорит, напрасно, меня уже не утешить. А вот если бы мы согласились признать его герцогом, это было бы для него лучше всего. Мы говорим, хорошо, признаем, но только пусть оно кажется как. Он объяснил, что мы должны ему кланяться, когда разговариваем с ним, а называть его надо ваша светлость милорд. И даже он не прочь, чтобы его называли, просто Бриджоутер. Это титул такой, а вовсе не имя. Один из нас должен прислуживать ему за обедом, подавать и убирать, и делать все, что он скажет. Ну что ж, мы так и сделали. Все это было нетрудно». Во весь обед Джим стоял перед ним и прислуживал, и говорил, "Ваш светлость, не угодно ли вам этого? Ваша светлость, не угодно ли того?» И по всему было заметно, что это герцогу нравится. Но старик чего-то притих, ничего не говорил, и всё косился на нас, и на герцога. У него что-то было на уме. И вот после обеда он и говорит, — Послушайте, Бриджоутер, я очень жалею вас, но только вы не один имеете такое горе на душе. — Что такое? — Да, вы не один свергнутый против закона с высокого места. — Я не один? — Да, вы не один имеете тайну своего рождения. И, Ей-богу, тут и старик заревел не хуже, чем герцог. — Постойте, что вы говорите? — Бриджоутер, могу я довериться вам. Говорит старик, а сам все всхлипывает. На жизнь и на смерть. Герцог схватил старика за руку стал трясти ее. Откройте тайну вашего рождения. Приджа я, покойный дофин. На этот раз мы с Джимом пуще того вытращили глаза. Кто такой? Да, мой друг, существенно. Перед вами стоит бедный, исчезнувший дофин, Людовик Семнадцатый, сын Людовика Шестнадцатого и Марии Антуанетты. «Что, ваши-то годы? Ну уж извините. Можно скорее поверить, что вы покойный Карл Великий? Вам от роду лет шестьсот или семьсот, по меньшей мере?» «Это от горя, Бриджоутер, от тяжкого горя. Волосы мои поседели, голова пришивела. Да, господа, перед вами стоит в нанке, в нищете изгнанный, жалкий, гонимый страдающие страдающий, но все же законный французский король». Уж так он ревел и убивался. Мы с Джимом не знали, что делать, жалость взяла нас. А вместе и радость, и гордость, что с нами король. Мы начали тут ходить и за ним, как прежде за герцогом, и старались утешить его. Но он тоже говорит, что это понапрасну, одна смерть его может утешить. Но все таки прежде ему бывало полегче, когда люди случалось, обходятся с ним сообразно его сану, склоняет перед ним колено, когда называют его «Ваше Величество», прислуживают ему за столом и не садятся перед ним, пока он не разрешит. И вот мы с Джимом принялись величать его. Подавали и то, и другое, и стояли на вытяжку, покуда он не разрешит садиться. Ему все это было по нраву, и он повеселел. А герцог, напротив, надулся. Ему-то не нравился этот новый оборот дела. Король заговаривал с ним дружески и все вспоминал, что прадед герцога и другие герцоги, бриджоутеры, были в милости у его отца и часто приглашались во дворец. Но герцог молчал и сидел насупившись. Наконец король хлопнул его по плечу и говорит так — Послушай, Бриджоутер, надо так думать, что нам придется просидеть на этом плату чёрт знает как долго. Какая польза тебе строить кислые рожи? Это только тоску наводит. Ведь не моя вина, что я рожден королем это герцком. Чего ж тут дуться? Подёжки, протягивай ножки — такое мое правило. Это вовсе не дурно, что мы попали сюда. Пищи вдоволь, работы нет. Ну, давай руку, Бриджоутер, будем друзьями. Герцог дал ему руку, а мы с Джимом тоже порадовались, глядя на них. Всякая неловкость пропала, и слава богу. А то ведь что это было бы — сидеть на плоту и дуться один на другого? Пуще всего хорошо на плоту, чтобы люди были довольны и дружны, и не ссорились, и не обижались. Конечно, я скоро разобрал, что эти брехуны совсем не король и не герцог, а просто пара обманщиков и плутов. Но я не сказал им ни слова, виду не подал. Так делать лучше всего. Не бывает ни ссор, ни хлопот. Ежели им хочется, чтобы мы их величали королями и герцогами, что ж, спорить не станем. Лишь бы не было шума в компании. Я даже и Джиму ничего не сказал. Зачем говорить? Я научился еще от батьки. Если ничему другому, то по крайней мере одному. С людьми такого сорта, как он или как эти жулики, самые лучшие да им волю. Пусть будет по-ихнему».